Глава 4. День Гая Фокса. Вскоре после того, как Паддингтон не поймал грабителя, погода изменилась, подул холодный ветер, деревья облетели, дни становились все короче и короче. Джонатан и Джуди уехали в школу, и Паддингтон остался в одиночестве. Но вот однажды, в самом конце октября, почтальон принес ему письмо. Оно было адресовано... «Мистеру Паддингтону Брауну в собственные лапы». И помечено «Сверхсрочно». Паддингтон узнал почерк Джонатана и страшно обрадовался. Он ведь редко получал письма, разве что открытки от тети Люси из Перу. Письмо оказалось загадочным и непонятным. Джонатан просил, чтобы к его приезду через несколько дней Паддингтон сгреб кучу все сухие листья в саду. Паддингтон изрядно поломал голову над этой таинственной просьбой, Но так ничего и не придумал, решил спросить своего друга мистера Крубера. Мистер Крубер знал почти все на свете. А если чего и не знал, всегда мог найти в своей антикварной лавке книгу, в которой бы про это было написано. По утрам за чашкой какао они частенько болтали о разных разностях. И мистер Крубер с большой охотой объяснял Падзингтону все, что тому было непонятно. «Одна глава хорошо, а две лучше, мистер Браун», — говаривал он. И надо сказать, с тех пор, как вы появились в наших краях, моей голове скучать не приходится. Сразу после завтрака Паддингтон натянул пальтишко, обмотал шею шарфом, записал под диктовку миссис Бёрд, что надо купить, и покатил свою сумку на колесиках в сторону рынка Порто-Белло. Паддингтон любил ходить по магазинам. Он пользовался особым уважением у торговцев, хотя и тратил деньги с большой осмотрительностью. Прежде чем купить что-нибудь, он обходил все лотки и тщательно сравнивал цены. Миссис Бёрд утверждала, что с его появлением расходы на питание сократились в половину. Похолодало не на шутку, и когда Пазингтон прижался носом к витрине газетного киоска, стекло немедленно запотело. Продавец с намеком выглянул в дверь, и Пазингтон, медведь по натуре вежливый, принялся вытирать стекло лапой. Когда оно снова стало прозрачным, Он вдруг заметил, что с тех пор, как он в последний раз проходил мимо витрины, в ней многое изменилось. На месте леденцов, карамелек и шоколадок теперь красовалась обтрепанная соломенная чучело сидящая на куче поленьев. В руке у чучела была табличка с надписью «Покуда жив я буду, вовеки не забуду» о пятом ноября. А внизу значилось еще крупнее «Продажи все для фейерверка». Паддингтон внимательно изучил эту надпись и со всех лап бросился к мистеру Круберу, задержавшись только возле булочной, чтобы забрать обычную утреннюю порцию булочек. Холодная погода заставила мистера Крубера перебраться из шезлонга на диванчик в комнате позади лавки. Тут было тепло, уютно и полно книг, но Паддингтону все равно больше нравилось снаружи. Из ветхого диванчика торчал конский волос и очень больно кололся. Правда, на сей раз Паддингтон почти не обратил на это внимания, и, честно поделив булочки пополам, принялся рассказывать мистеру Круберу о событиях этого утра. «Пятое ноября», — повторил мистер Крубер, передавая Паддингтону дымящуюся кружку до краев, налитую какао. «Да ведь это же день Гая Фокса». Увидев, что Паддингтон по-прежнему ничего не понимает, мистер Крубер виновато улыбнулся и протер очки, запотевшие от какао. «Я все забываю, мистер Браун, что вы приехали из дремучего Перу, а там, наверное, и не слышали про Гая Фокса». Паддингтон для верности смахнул с мордочки остатки какао и помотал головой. «Да», — продолжал мистер Крубер, «но фейерверк, полагаю, вы все-таки видели. Я помню, что в те далекие времена, когда я бывал в Южной Америке, их всегда устраивали по праздникам». Паддингтон кивнул. Теперь-то он вспомнил, что однажды они с тетей Люси ходили смотреть фейерверк. Правда, он был еще совсем маленьким, но ему ужасно понравилось. «А в Англии фейерверк бывает всего раз в год», — сказал мистер Крубер. «И всегда 5 ноября». И он рассказал Паддингтону, как много-много лет назад Гай Фокс хотел взорвать здание парламента, как в последний момент заговор был раскрыт, И в память об этом с тех самых пор в этот день жгут костры, пускают ракеты и хлопают хлопушки. Мистер Крубер рассказывал очень увлекательно. И когда он закончил, Паддингтон сказал большое спасибо. Мистер Крубер вздохнул и грустно прибавил. Давненько не устраивал я своего фейерверка, мистер Браун. Уж и не помню, сколько лет. Знаете что, оживился Паддингтон, у нас, кажется, в этом году будет фейерверк. «Вы обязательно должны на него прийти!» Увидев, как обрадовался мистер Крубер приглашению, Падзингтон поспешил откланяться. Он хотел поскорее покончить с покупками, вернуться к газетному киоску и узнать про фейерверк побольше. Продавец встретил его не очень любезно. «Ракеты хлопушки!» — мыкнул он из-за прилавка. «Медведям, не достигшим, совершенно лейте, не продаем!» Падзингтон ответил ему суровым взглядом. а «В дремучем перу?» сказал он, припомнив слова мистера Крубера. «Мы каждый праздник устраиваем. Фейерверк». так «Да кто в дремучем Перу?» — отозвался продавец. «А здесь у нас совсем другие порядки». «Ну, так и быть. Че ты хочешь, хлопушку, шутиху?» «Лучше что-нибудь, что можно держать в лапе», — сказал Паддингтон. Продавец поразмыслил. «Ладно», — решил он наконец. «Вот тебе пакет самых лучших бенгальских огней» но если подпалишь себе у Сэйни Хнейч, деньги все равно не верну». Пазингтон пообещал быть очень-очень осторожным и в припрыжку помчался домой. На углу своей улицы он столкнулся с мальчишкой, который катил детскую колясочку. Мальчишка протянул ему фуражку, в которой лежали мелкие монетки, и вежливо приподнял шляпу. «Пенни Гайя Фоксу, сэр». «Спасибо», — сказал Пазингтон и взял из фуражки пенни. «Вот спасибо». И он пошел было дальше. «Эй!» — окликнул его мальчишка. «Ты что, слоны, свалился? Это ты мне должен дать пенни, а не я тебе». кто не поверил своим ушам. «Я должен дать тебе пенни?» — переспросил он ошарашенно. «Тебе?» «Ну, точнее, моему Гаю», — объяснил мальчишка. «Я ведь так и сказал, пенни Гаю Фоксу». Паддингтон заглянул в колясочку и увидел там чучело в старом пиджаке и в маске. Совсем как то, что сидело в витрине газетного киоска. Паддингтон так удивился, что без лишних слов открыл чемодан и бросил пенни в протянутую фуражку. «Если тебе не нравится давать пенни Гай Фоксу, возьми да сделай своего», посоветовал мальчишка на прощание. «Старые штаны, рубах пучок соломы и вся недолга». Паддингтон погрузился в задумчивость и за обедом чуть было не забыл попросить добавки если у него снова появилась идея «дело плохо», сказала миссис Браун, когда Паддингтон, извинившись, вылез из-за стола и отправился в сад. Чтобы Паддингтон забыл попросить вторую порцию, да еще когда на обед тушеное мясо с его любимыми клетками, немыслимо. «Боюсь и правда идея», — мрачно подтвердила миссис Берт. «Все признаки лицо «Ну ничего, может, подышит свежим воздухом, да и забудет» с надеждой сказала миссис Браун, глядя в окно. «Я очень рада, что он взялся сгребать листья, хоть приведет сад в божеский вид». «На дворе-то ноябрь», — заметила миссис Бёрд. Гай Фокс. «Ой!» — так и села миссис Браун. «Ой, не к добру это все!» падингтон целый час усердно орудовал граблями и метлой. В саду у Браунов росло довольно много деревьев, и вскоре посреди капустной грядки выселась гора листьев почти в два медвежьих роста. Паддингтон присел на ближайшую клубу отдохнуть, и тут заметил, что из-за забора за ним кто-то наблюдает. Это был сосед Браунов, мистер Карри. Мистер Карри терпеть не мог медведя и всегда ябедничал, если Паддингтон делал что-нибудь не так. Да и вообще, он слыл в округе жадиной занудой, поэтому Брауны старались поменьше иметь с ним дело. «Что это там делаешь, медведь?» — проворчал мистер Карри. «Надеюсь, не собираешься поджигать эти листья». «Нет-нет», — успокоил его Паддингтон, — «они для Гая Фокса». «Лапушки-вертушки», — фыркнул мистер Карри, — «безобразие, дым, грохт, вонь». А Паддингтон как раз собирался зажечь на пробу один бенгальский огонь, но тут трапливо спрятал всю пачку за спину. «А у вас будет фейерверк, мистер Карри?» — спросил он вежливо. «Фейерверк?» — мистер Карри с неприязнью посмотрел на медвежонка. «Да на какие деньги?» «Глупая забава! И учти, если хоть одна ракета попадет ко мне в сад, я вызову полицию!» Пазингтон порадовался, что не зажег свой бенгальский огонь. «Прочем?» Тут глаза у мистера Кари коварно заблестели, он стал воровато озираться. «Не слышит ли кто?» «Если кто-нибудь пригласит меня к себе на фейерверк, это совсем другое дело. Ты понял, медведь?» Он поманил Пазингтона к забору и принялся шептать ему что-то на ухо. Мордочкой медвежонка все вытягивалось и вытягивалось и даже ушки горестно обвисли. «Какой позор!» возмутилась миссис Бёрд, узнав, что мистер Карри напросился на фейерверк. «Как не стыдно пугать бедного Мишутку разговорами о полиции и прочим вздором. И все только ради того, чтобы самому не тратиться на хлопушки. Попробовал бы он со мной так поговорить, ох ж, я бы ему ответила!» «Бедный наш Мишка!» посочувствовала миссис Браун. Он так огорчился. «А где он теперь?» «Не знаю», покачала головой миссис Бёрд. Он сказал, что ему нужна солома, и отправился ее искать. Все хлопочет о костре. И она продолжала чистить мистера Карри. «Как подумаешь, что бедный медведь просто слаб сбивается, исполняя его дурацкие поручения. И все потому, что сам он из лентяев лентяй». «Он действительно любит поживиться за чужой счет», — согласилась миссис Браун. «Да чего там за примером далеко ходить? Сегодня он принес свой костюм» и оставил на крыльце, чтобы его забрали в стирку вместе с нашими вещами. «Вот как!» — хмыкнула миссис Бёрд. «Ну, как всегда». Она решительным шагом направилась к входной двери и крикнула оттуда. «Вы сказали, на крыльце?» «Да, в самом углу!» — откликнулась миссис Браун. «Нет, тут ничего. Кто-то его уже забрал». «Вот странно!» — подивилась миссис Браун. «Я не слышала, чтобы стучали в дверь?» «И из прачечной еще не приходили». «Ничего не понимаю». «Стащили, и ладно, так ему и надо». Вынесла приговор у миссис Бёрд. «Другой раз не сунется». Миссис Бёрд только с виду казалась строгой, а сердце у неё было очень доброе. Но с теми, кто пытался поживиться за чужой счёт, особенно за счёт её ненаглядного мешутки, она бывала сурова и непреклонно «Ну ладно», — сказала миссис Браун. «Рано или поздно всё и так выяснится. Не забыть бы спросить у Паден, кто на когда он вернётся». Не попадался ли ему этот несчастный костюм? Однако Падзингтон не вернулся до самого вечера, и к тому времени миссис Браун напрочь забыла о пропаже. Уже стемнело, когда он вошел в сад через боковую калитку. Он подкатил свою сумку на колесиках к сараю, пыхтя сгрузил увесистый предмет и затолкал в самый угол закосилку. Еще у него была картонная коробочка с надписью «Для Гайя Фокса». В ней что-то бренчало. Падзингтон захлопнул дверь. Сунул коробочку на самое дно сумки, прикрыл для верности шляпой и кружным путем пробрался к входной двери. Вечер прошел не зря. Он на славу потрудился, а результаты превзошли все ожидания. И Паддингтон долго еще не ложился спать, потому что писал Джонатану подробное письмо. «Прошло несколько дней. Наступил долгожданный вечер». «О-го-го!» — воскликнул Джонатан. «Ну ты доешь, Паддингтон, вот это да!» Он уставился на коробку до краев, набитую хлопушками, петардами, ракетами и прочими потешными приспособлениями. «Ай по да, Паддингтон!» — восхищенно подхватила Джуди. «И где ты все это взял? Милостыньку просил?» Паддингтон небрежно махнул лапой, и они с Джонатаном обменялись понимающими взглядами. Но Джуди так ничего и не узнала, потому что в комнату вошел мистер Браун. На нем было теплое пальто и резиновые сапоги, а в руке — зажженная свеча. «Ну как?» «Вы готовы?» — окликнул он детей. «Мистер Крубер уже здесь, а миссис Бёрд расставляет стулья на веранде». Мистеру браун видимо, и самому не терпелось запустить парочку ракет, и он с завистью поглядел на картонную коробку. «Вот что!» — объявил он, когда все расселись и воцарилась тишина. «Поскольку для Падингтона это первое в его жизни 5 ноября. Пусть он и начнет фейерверк». «Правильно, правильно!» — поддержал мистер Крубер. ну что вы выберете, мистер Браун?» Паддингтон задумчиво поглядел на коробку. Она была полнёхонька, так что даже глаза разбегались. «Что-нибудь такое, что можно держать в лапе?» — решил он наконец. «Пожалуй, бенгальский огонь». «Тоска, смерти эти бенгальские огни!» — высказался мистер Карри, который сидел в самом удобном кресле и за обе щеки уписывал булку с мармеладом. «Как Паддингтон хочет, так и будет». Отрезала миссис Бёрд, смерив мистера Карри ледяным взглядом. Мистер Браун, осторожно, чтобы не закапать стеорином шорстку передал Падзингтону свечу, и когда бенгальский огонь, потрещав, ожил, все дружно захлопали в ладоши. Падзингтон покрутил его над головой и вызвал новый взрыв аплодисментов, начертив в воздухе «Па-дин-к-тун!» тун Красота — воскликнул мистер Крубер то ж так пишет, Паддингтон?» — буркнул мистер Кари с набитым ртом. «Я пишу», — отозвался Паддингтон и кинул на мистера Кари суровый присуровый взгляд, но, к сожалению, в темноте никто его не оценил. «Может, зажжем костер?» — поспешно сменил тему мистер Браун. «Сразу все станет видно». Он чиркнул спичкой, сухие листья весело затрещали. «Так-то лучше», — сказал мистер Кари, потирая руки. «На этой вашей веранде страшный сквозняк. Дайте-ка мне парочку лопушек, если больше не осталось булки с мармеладом». Он выразительно поглядел на миссис Бёрд. «Больше не осталось», — отрезала та. «Вы только что съели последний кусок». «Вот прости господи», — продолжала она, когда мистер Карри отошел и стал рыться в падингтоновой коробке. «А сам бы хоть свечечку принес». «У него просто талант портить людям настроение», — согласилась миссис Браун. Все так ждали этого вечера. Я уже подумываю... Что подумывала миссис Браун навсегда осталась загадкой, потому что со стороны сарая вдруг раздался восторженный вопль джонатона «Вот это да! Паддингтон, что ж ты молчишь?» «О чем?» — поинтересовался мистер Браун, разрываясь между мечущей искровертушкой и таинственным предметом, который Джонатан выволок из сарая. «Глядите, Гай!» — взвизгнула Джуди. «Да еще какой!» — возгласил Джонатан. «Прямо как настоящий. Твоя работа, падингтон э «Э-э-э...» — замялся Паддингтон. «Моя... то есть... не совсем...» На его мордочке появилось озабоченное выражение. Среди всех хлопот он совершенно позабыл про Гая, с которым собирал деньги на хлопушке. На самом деле он не особенно хотел показывать его остальным, во избежание лишних вопросов. «Что это там у вас? Гай?» — вклинился в разговор мистер Карри. «Так кидайте его в костер!» Он разогнал дым и присмотрелся. Что-то в этом гае было очень-очень знакомое. «Нет, нет!» — решительно запретестовал Падзингтон. «Не надо! Этого гае нельзя в костер!» «Много ты понимаешь, медведь!» — фыркнул мистер Карри. «Не знаешь, молчи, гай полагается жечь!» С этими словами он отпихнул всех остальных подцепил Гая граблями и кинул в огонь. «Вот так!» — он удовлетворенно потер руки. А вот теперь костер так костер, все как полагается!» Мистер Браун протер очки и вгляделся в пламя. Костюм Гая, как он с облегчением отметил, был не из его гардероба. И все же что-то тут было не так. «Очень, очень нарядный Гай, правда?» — заметил он. Мистер Карри вздрогнул и шагнул поближе. Костер разгорелся, ярко освещая все вокруг. Брюки весело трещали, да и пиджак уже начал заниматься. Мистер Карри выпучил глаза и ткнул дрожащим пальцем в пламя. «Это мой костюм!» — взревел он. «Мой! Яша просила дать его в чистку!» «Что?» — подскочил мистер Браун. Все взоры обратились на Паддингтона. А он удивился, чуть ли не сильнее всех — Он понятия не имел, чей это костюм. «Я нашел его на крыльце», — объяснил он. «Я подумал, что он годится только на тряпке». «На тряпке?» — мистер Карри чуть не лопнул от бешенства. «На тряпке? Мой лучший костюм, да я! Да я!» Он так разозлился, что не мог выговорить ни слова. Зато миссис Бёрд могла. «Во-первых», — сказала она, — «Вовсе это не ваш лучший костюм. Вы его только на моей памяти раз шесть отдавали в чистку. Потом Паддингтон не знал, что это ваш костюм и вообще», закончила она с некоторым злорадством. «Разве не вы настаивали, что Гая надо жечь?» Мистер Браун изо всех сил крепился, чтобы не расхохотаться, а тут еще поймал взгляд мистера Крубера, который зажимал рот платком. «Вы, вы», поддакивал мистер Крубер, давясь от смеха, «Вы бросили его в костер. Паддингтон ведь просил этого не делать». Несколько секунд мистер Кари свирепо вращал глазами, но он прекрасно понимал, что игра проиграна, и, пронзив на прощание всю компанию гневным взглядом, хлопнул дверью. «Ну и ну», — усмехнулся мистер Крубер. «Ад сказать, мистер Браун, что в вашем обществе скучать не приходится». Он пошарил под стулом и вытащил картонную коробку. «Ну, давайте-ка продолжим. Я тут припас кое-что на случай, если не хватит». «Какое совпадение», — сказал мистер Браун и тоже полез под стул. «И я кое-что припас». «Фейерверк получился отменный», — так в один голос заявили потом все соседи. Многие специально вышли посмотреть, и даже мистер Карри, по словам очевидцев, несколько раз высовывал нос из-за занавески. И когда Падингтон поднял усталой лапой последний бенгальский огонь и начертил в воздухе конец все согласились что никогда еще не видели такого замечательного костра и такого нарядного гая